Глава 10. Хозяин леса. То, что я принял решение оставить девушку вместе с Михалычем, она восприняла в штыки и никак не хотела, чтобы я уходил. И мне пришлось надавить авторитетом, сказав, что иду на охоту, где с её способностями делать нечего. Но зато отдал ей лук с десятком стрел. Правда, навыка стрельбы у неё не было, но это добавило ей уверенности в себе. Вот в небольшое логово, которое я для них устроил, они закрыли большим щитом копеещика. А снаружи я ещё и закидал ветками, чтобы отбить возможный запах. Мне пришлось подстрелить животное, похожее на суслика, с помощью бумеранга и вырезав специальные железы, пометить пахучим веществом всё вокруг. Теперь даже медведь не должен догадаться, что в кустах скрываются люди. Состояние раненого было стабильным. Но в себя он больше не приходил, и оставалось только ждать и надеяться, что я всё сделал правильно. Первым делом навестил своего питомца, и в этот раз, когда он увидел, что я поднимаюсь по дереву, встретил меня уже без рычания. Поэтому решил и попробовать на нём ещё одну задумку. С собой взял большой лопух, из которого сделал подобие чаши и налил в неё немного крови магического кабана. Не знаю, насколько вредно это будет для такого маленького. Но по идее, она должна серьёзно подстегнуть его развитие. Кровь он выпил с жадностью, а затем набросился на кусок печени, конечно же, только от магического зверя кабана. Съев всё и напившись воды, он сразу стал клевать носом и в итоге почти моментально заснул. Укутов его шкуры волка, которая к моему удивлению ещё не испортилась. Оставил рядом кусок своей куртки, оторвав вместе ранения, чтобы он привлекал к моему запаху, и подложил ему под нос. После чего укутал и отправился к месту, где мы оставили тела убитых бандитов. До примеченного мною дерева добрался уже, когда стало темнеть. Но прежде чем лезть на дерево, натёр себя похучьими травами, должными перебить мой запах, ведь задумка у меня была непростая. Разместившись на дереве, съел небольшой кусок ранее зажаренного мяса. После чего занялся изучением своего инвентаря, ведь вещей, которые там лежат, было много, и некоторые не успел рассмотреть. Первое, что бросилось в глаза это карта, которая внешне походила на свиток, и когда активировал её, то понял, какое сокровище сейчас в моих руках. Она показывала место, где я сейчас находился, и множество деревень вокруг а также два города с названиями, пояснениями, отметками, где можно поднять уровень, где заработать еды или денег, а куда лучше не ходить. И еще была отмечена зона, которую контролировали бандиты. К сожалению, а может и к счастью, с тремя бандитами не пошел их главарь. Игрок третьего уровня, мечник и маг. Только неизвестно, в чем более опытен. Судя по информации, рассказанной копейщикам, Он тут уже минимум год, а может и намного больше. Все его боятся, так как он очень опытен и имеет связи среди других банд. Ходят слухи, что он убивал игроков, только вот никто не видел его с красной меткой. Зовут его Хромой, хотя никакого дефекта у него не наблюдается. Возможно, кличка из прошлой жизни. Он последний член их группы, которая промышляет разбоем. Всю крупную добычу они безпрекословно отдавали ему, оставляя себе разную мелочь. Члены их группы или правильнее называть банды периодически меняются. Некоторые пропадают, некоторые уходят с повышением в другую локацию. Хуже всего, что глава группы получает уведомление, кто убил его бойцов. И если я ещё могу скрыть свой ник, то Михалыч не сможет этого сделать. А значит, Его нужно устранить раньше, чем он устранит нас. Велика вероятность, что Хромой умеет тратить баллы опыта, как и я, а это делает его очень опасным противником. От мыслей меня отвлек шум, как будто кто-то огромный крадется через лес, сметая все на своем пути. Ночь была облачной, а поэтому очень темной, что сильно усложняло мою задачу. А именно попробовать нанести вред пришедшему зверю. Тёмная тень прошла рядом с деревом, на котором я сидел, и устремилась к зарослям, где были спрятаны тела бандитов. Судя по тому, что удалось разглядеть, это был медведь или его близкий родственник. А ещё он обладал навыками магии и слегка светился во тьме. В следующий час в моменты, когда облака расходились и становилось достаточно светло, Было видно, что зверь поедает останки людей, а в некоторые моменты он крушит черепа, применяя странную магию. В один из таких моментов раздался небольшой хлопок, и рядом со зверем появились светящиеся точки, которые он принялся обнюхивать, а часть сожрал. Только через полчаса до меня дошло, что он сделал. Вероятно, зверь смог разрушить пространственный карман который до сих пор был привязан к телам игроков. Если я прав, то завтра с утра меня ждёт хороший подарок, ведь все вещи, которые я снял и которые были привязаны к игрокам, я спрятал неподалёку. Когда он практически закончил свою трапезу, я решился проверить крепость его шкуры и возможность нанесения ему урона. В одной руке бумеранг, напитанный маной на 10 единиц, в другой кристалл маны на 50 единиц. Сам привязан к дереву и надеюсь, оно сможет выдержать нападение огромного зверя. Запускаю бумеранг по радиусу, чтобы удар пришёлся практически с другой стороны от меня. Но ждать момента пришлось долго, чтобы видимость была достаточной, и он не задел в полёте деревья. Вот моё оружие подлетает к почувствовавшей опасность туши и вспышками магических стихий ослепляет меня. Но один глаз прикрыт заранее. Поэтому удаётся рассмотреть, что бумеранг отскакивает от шкуры, не нанеся серьёзного ущерба и, судя по всему, даже не пробив её. Надеваю браслет на руку, активируя невидимость и жду, что будет дальше. Видя, что зверь бросается в сторону отскочившего оружия, я призываю его в свой инвентарь. Над лесом разносится гневный крик зверя. Медведь начинает крушить деревья в направлении произошедшего удара. И то, как он это делает, мне не нравится. Моё дерево огромное, но я даже уже не уверен, что оно выдержит такую атаку. Страх практически парализовал меня, и я боялся даже дышать. Настолько невероятно оказалась мощь зверя. Вжавшись в дерево и закрыв глаза, боялся, настолько страшную силу я разбудил. Невидимость была активна с того момента, как я бросил бумеранг, и держал я её максимально долго, потратив кристалл маны. За это время медведь, повалив кучу деревьев рядом со мной, ушёл вглубь леса, а я ещё долго боялся слезть, чтобы вернуться к своей ложке, даже не подумав осмотреть место, где лежали тела бандитов. Только под утро отважился на этот шаг, постоянно ожидая, что зверь вернётся. Настолько сильно он меня напугал. Ведь противопоставить медведю я ничего не мог. Собственно, это и остаётся причиной, по которой задерживаться тут не стоит. Но и идти в другое место нам нельзя, так как на мне и втором участнике группы метка убийцы. Забравшись на своё дерево под шкуру волка, я прижал к себе кусающегося волчонка и довольно быстро заснул. Проснулся не в лучшем настроении. Но еда и забота о питомце отвлекли меня от мыслей о возможной угрозе, да и ночью эта ситуация выглядела страшнее. Задерживаться надолго тут не стоило, и, возможно, нужно воспользоваться картой, чтобы найти место поспокойнее, но без большого количества людей. Накормив щенка печенью магического кабана и его кровью, оставил под шкурой набираться сил, которых у него явно прибавилось. Отправился к своим новым знакомым. Когда я уже подходил к бурелому, меня вышел встречать Михалыч со щитом в одной руке и дубиной в другой. Я думал, ты нас бросишь, как охота, спросил он. Чуть не превратился в жертву из охотника, но всё обошлось. Хозяин леса не нашёл меня, но тут оставаться небезопасно. Мне вчера досталась карта, и я нашёл возможное место, где мы сможем пересидеть, пока с нас не спадут метки. Поэтому идите к месту нашей первой встречи, но сильно там не отсвечивайте. «А спрячьтесь где-нибудь в кустах, а я соберу нужные нам вещи», — ответил я. «Охотой по дороге можно заниматься?» «Не стоит. Тут один охотник уже имеется. И поверь, его шкуру нам не пробить. Здоровенный медведь, да еще и магический. Поэтому лучше уйти тихо. Я и так навел тут шороху. Поэтому давайте выберемся отсюда и в безопасном месте обсудим, что нам делать дальше. Ты сам-то как? Выдержишь долгую дорогу?» — спросил я. Рана зажила. Чувствую себя не очень, но если не бегом, то идти смогу долго. А там, может, и легче станет. Голова гудит. Да, ещё и сообщение выскочило о повышении интеллекта на единицу, ответил Михалыч. Тогда решено. Я собираю вещи и иду к вам. Но вы постарайтесь спрятаться получше, ответил я, смотря на вышедшую из-за дерева девушку с луком в руках. Развернувшись, Отправился в обратную сторону забрать щенка и потом попробую заглянуть в место, где спрятали тело бандитов и их системные вещи. Шок от вчерашнего страха до сих пор меня не оставил, но постепенно я успокаивался. Забрать щенка и шкуру волка много времени не заняло, как и дойти до нужного мне места. Участок леса, где буянил медведь, выглядел как после урагана. Множество поваленных деревьев, части из которых были просто разбиты в дрябезги мощными ударами лап. Этот зверь явно превосходил мощью своих собратьев из моего мира. Первым делом проверил место, куда спрятал все привязанные вещи мага и мечника. К счастью, после того, как их владельцев сожрал медведь и разрушил их пространственный карман, привязка с предметов спала, и теперь можно будет их привязать снова или продать. Меч два комплекта одежды с ботинками, что очень ценно в этих местах. А то девушка ходила в намотанных на ноги обрезках ткани. Маленький щит и посох. Эти вещи удалось убрать в инвентарь. После чего я стала осторожно пробираться в сторону остатков тел. Картина, представившая мне, не радовала. Медведь не столько съел тела, сколько разрывал их на части, разбрасывая по округе. Возможно, он вымещал на них свою злобу, накопленную от игроков. Вероятно, не один раз пытались его убить, а возможно, удалось даже ранить, хотя трудно представить, каким образом это было сделано. Выпавшие из инвентаря предметы нашлись довольно быстро, но пришлось немало повозиться, выковыривая их из бурелома, куда они свалились. Набор был стандартный: пляга, свиток знаний, пайки, пара колец усиления медные, а значит низкоуровневые. Зато порадовали непонятные карточки, которые, я уверен, мне пригодятся в будущем. Книга заклинаний, где были два заклинания оба молнии, одно атакующее, а второе защитное. Один из ножей был сделан из металла, что меня очень порадовало, и я сразу привязал его к себе, как и нашедшийся топорик, который можно будет использовать как оружие. Остальную мелочь я даже не рассматривал, сгребая всё и торопясь побыстрее покинуть это место. С щенком за пазухой, да и кучей мелких предметов в руках, идти было довольно сложно. Хотя волчонка привязал за верёвку, обвязав его под лапами. И это ему не нравилось. И большую часть дороги приходилось тащить его чуть ли не волоком. Через час, как мы расстались, дошёл до назначенного места. И мне навстречу из кустов вышли мои новые спутники, с которыми я решил объединиться. Смотрю ты с наваром, произнёс улыбаясь Михалыч. Это тебе, сказал я, бросая ему меч, такой же, как и у меня, а следом за ним и копье. Хороший подарок. Теперь я знаю, на что можно потратить навыки, произнёс он. Не торопись, доберёмся до спокойного места, покажу, как бесплатный навык получить. Не уверен, что точно сработает. Но вероятно, так будет правильно. Тебя, Виктория, это тоже касается. И вот тебе одежда, надевай. Потом в спокойном месте постираешь. Будет как новая. Выдал я той одежда убитой магички. Задерживаться тут не стали, а как только приделись, отправились по дороге. Михалыч шёл впереди, прикрывая щитом. Я, взяв малый щит, шёл последним, посматривая назад на случай неожиданной атаки. Но выга в середине нашего маленького отряда. Михалыш, ты кем был в прошлой жизни, не военным случаем? спросил я, когда мы прошли час по дороге и можно было немного расслабиться. Что, так заметно? Очень, ответил я. Да, служил инструктором в одной из частей, молодняк натаскивал. А в каком звании? Майор или подпол? Майор, можешь даже так звать, если удобнее. Я привычный. «Только вот всего не помню, какие-то моменты ярко, а вот всё, что касается личной жизни, только обрывками», — ответил Михалыч. «Я так же, что-то помню, что-то нет, в голове настоящая каша. Вроде в прошлой жизни водителем был, а ещё вроде инженером, трудно вспомнить. А ты, дюймовочка, кем была в прошлой?» — спросил я, обратившись к девушке. «Не называй меня так, бесит, и не спрашивай, почему». Помню, что по медицине немного училась, потом продавцом в дорогом магазине работала, но даже брендов вспомнить не могу. Зато в людях немного разбираюсь. Я сразу поняла, что ты тот, кого держаться нужно, и, похоже, не ошиблась. Какие планы на будущее, командир? спросил майор. А почему сразу командир? Ты вроде по званию старше, да и по возрасту, задал я вопрос. Так, я ничего не понимаю во всём, что сейчас нас окружает. А ты вроде тут давно. Оптом много, всё знаешь, ответил Михалыч. Да я раньше вас на 2 дня появился. Повезло мне, вот и удалось разжиться товаром. Так может, ты командование на себя возьмёшь? Тогда тем более тебе командиром быть. Если уж нужно будет, других под своё крыло возьму. А раз тебе удача благоволит, да и ориентировался ты в окружающей обстановке быстрее, У тебя и командовать. Не боишь. Нужен будет совет, помогу. Да и я в тебя тоже верю. Поэтому давай на этом спорт закончим. Скажи лучше, какие планы у нас? Понятно, что нужно дождаться, когда у нас метки спадут. Только вот, кажется мне, что тебе ждать не нужно. Ведь оружие ты явно добыл в сражении. А, а значит, пропавших бандитов убил ты. Только на тебе метки я не видел. И 3 дня с твоих слов не прошло. Навык спросил Михалыч. Почти. Только пойми, чего не знаешь и рассказать не сможешь. В деревне моя маскировка не сработает. Поэтому найдём место, отсидимся пару дней и отправимся на разведку. Мне нужно прикупить некоторые вещи, да и продать лишнее, а то всякой ерундой забит инвентарь. Разведаем обстановку и там решим, что делать дальше. Сейчас мы в песочнице, и она считается условно безопасной зоной. После получения четвёртого уровня игроков переносят в следующую локацию. И что нас ждёт там, практически никто не знает. Но по слухам, там вообще жесть. Поэтому торопиться туда не стоит. Вот, к примеру, у банды разбойников, которую мы почти разбили, остался глава, который живёт в этой локации очень долго, опасный противник, которого нам нужно будет устранить в любом случае. Так вот, Я подозреваю, что он собирает навыки и прокачивает себя, не торопясь покидать эту локацию. Поэтому будем искать обходные пути и пытаться набрать как можно больше опыта. Не знаю, раскидает нас после этого или мы останемся вместе, но в любом случае прежней жизни уже не будет. А раз тут безопасно, то нужно получить максимум с этого места. Рассказал о своих планах. «Да, Вика мне передала, что ты выведал у того бандита, оставлять его в живых нельзя, но и сразу бросаться его искать не стоит. Если ты называешь эти места условно безопасными, то нам точно не следует торопиться дальше. Можно и здесь позадержаться». «А, забыл поблагодарить себя за помощь и за то, что дал возможность поднять уровень, пусть и таким способом. Не каждый бы пошел на это, когда метка уже есть». И ещё планируешь людей брать в отряд? Там вроде до 10 человек можно, спросил Михалыч. Только если люди будут стоящие, кого не поподи брать не будем, и, конечно, буду советоваться с вами. Ну, вроде нам тут надо направо сворачивать. Дальше обжитые места, осветиться перед местными нам не с руки, сказал я, махнув в сторону небольшой просеки, которая, возможно, раньше была дорогой.